Но она была только простая девушка, а не могущественный король. О, если бы он пришел, если бы он пришел, она немедленно простила бы ему все, что он заставил ее выстрадать. Насколько сильнее она полюбила бы его запережитые страдания. И, повернув голову к двери, полуоткрыв рот,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 Ей казалось, что минуты текут медленно, но в то же время они уходили так скоро. пробила три четверти. Полночь. Полночь. Пришел конец всем ожиданиям. С последним ударом часов потух последний свет. Последним светом погасла последняя надежда. И так король ее обманул, нарушил клятву, которую дал ей сегодня же утром. Только 12 часов отделяли клятву от клятвы преступления. Недолго же ей пришлось тешиться иллюзией,